Моряки не сомневались ни в своем умении, ни в своих силах. Путешественники готовились к встрече с Родиной, где их ждали родственники и привычные занятия. И все разговоры в порту и на корабле были так или иначе посвящены возвращению. Но сегодня были слышны лишь команды, шум шагов, поднимавшихся на корабль солдат да свистки рабочих. Все понимали, что расставались с частью самих себя на этой земле, ставшей английской, и которую вряд ли когда еще придется увидеть. Стоя возле матери, Гийом жадно смотрел на Квебек. Его любимый город был так болен. В районе порта столько домов было разрушено, что он едва мог различить маршруты тайных прогулок, совершенных прошлой весной. Дом господина Лекера стоял без крыши. Стоял и двор Три голубя стал двое меньше, а на великолепный магазин господина Клемана словно опустился гигантский кулак, а вдали над крепостью рели тяжелые флаги английского короля. Лишь доски, из которых была построена Элиза, так назывался флейт, возивший Гийома, еще принадлежали Франции. Наблюдая за молчаливым отчаянием, сына Матильда хотела привлечь его к себе, укрыв своей большой накидкой, но он отстранился. В обращенном на нее взгляде сына было столько упрека, что она устыдилась своей радости. Уронив руку, она прошептала, — Попробуй понять, Гийом, нас теперь двое, у нас ничего не осталось. «Даже если ты не хочешь поверить, это счастье, что нам позволили уехать. Позаботившись о нас, господин де Бугенвиль поступил как добрый друг. Геом не ответил. Уже несколько часов его мысли крутились вокруг этого самого Бугенвиля, ради чего он обратил внимание английского генерала на их судьбу, чтобы защитить их или просто покончить с неприятной историей и избавиться от неудобных людей. Он просил доверять ему, и гион поверил, но теперь жалел, что пошел к нему. Только труда и все ради приводящего в отчаяние результата: пешная погрузка на корабль, расставание с канокой и особенно эта боль при мысли о милашке Мари. Еще вчера их разделяла какая-то сотня лье, и вот корабль, поднимающий один за другим свои паруса, бесконечно удлинит это расстояние до размеров огромного океана. Возможно, он никогда не увидит ямочки на ее щеках, не услышит ее смеха, не возьмет в свою руку ее нежную ручку. Вдруг Элиза пришла в движение. Город начал отступать. Сперва совсем немного, потом с каждой секундой все заметнее. Отлив увлекал корабль, спускавшийся вниз по реке Святого Лаврентия. И вдруг, словно неожиданный раскат грома, потряс палубу. Это был мощный крик, вопль солдат, среди которых сотни тяжелораненых могли не дожить до берегов Франции. Это был троекратный возглас. «Да здравствует король! Да здравствует Франция! Смерть англичанам!» «Чего они хотят?» — занервничала Матильда. «Чтобы нас обстреляли из пушек?» «Почему бы и нет?» — бросил Гийом. «Мне все равно!» И по... Которые, по крайней мере, увозили с собой сожаления, похожие на его собственные. Под низкими тучами пронизывающий утренний ветер долго носил над причалами Квебека это дикое, исполненное боли прощания. Лишь спустя два дня, когда недалеко от Элизы, находившейся за южной конечностью острова Антикости, поднялся выброшенный китом огромный фонтан, ее, наконец, осознал, что осуществилась Его самая заветная мечта — плавать по бескрайним морям, но при этом его не покидало неприятное ощущение, что судьба или Бог над ним смеет.